Глава двадцать первая. Многомерная вселенная. Первая крепость охотников. Первый охотник, который всё ещё находился в полуматериальном состоянии, задумчиво стоял перед главной стелой кодекса и смотрел в одну точку. За его спиной стояли старый маг, Дэн, и уже вполне себе тень Дэна, молодой Купер. Все молчали и ждали заключения первого. Он же смотрел на маленькую точку во множестве миров, которая прямо сейчас моргала, как мощная лампочка, своими бликами подавляя множественные миры, находящиеся рядом с ней. «Сандер, Сандер», — покачал головой первый. «Что же ты учудил на этот раз?» «Да там как бы не Сандер, та бездна развлекается», — хмыкнул Дэн, не вытерпев, и тут же был одёрнут маком. «Спасибо, капитан Очевидность. Но, думаю, первому это известно. И раз он говорит про Сандра, то все-таки дело в Сандре». «Спасибо за поддержку, мой старый друг. Но тут действительно сложно разобраться», — усмехнулся первый. «Кто это все затеял и, главное, для чего? Вы слышите, Кодекс?» Поднял указательный палец вверх первый охотник и замолчал. «Слышим», — неуверенно ответил Дэн. «Прямо сейчас он наблюдает?» «Именно», — кивнул первый. «А еще прислушайтесь к его силе. Что скажете?» «Кодекс стал гораздо сильнее», — это уже произнес в задумчивости старый маг. «Его подпитали... Сандер?» На лице у мака появилось понимание. «И Сандер тоже», — согласно кивнул первый. «Но дело здесь не совсем в этом. Точнее, не только в этом. Судя по всему, из-за прорыва других вселенных законы многомерной вселенной меняются, и ее дети становятся сильнее, а, возможно, и безумнее. То, что делает сейчас бездна, у нее раньше не хватило бы на это сил, не тем более наглости». «У бездны не хватило наглости?» — хмыкнул Дэн. «При всем уважении, первый...» Однако первый охотник не был в настроении шутить. «Ты понял, что я хотел сказать, Дэн?» «Да, понял», — смутился охотник. «Это я так, для разрядки атмосферы». «Не нужно разряжать атмосферу, Дэн. Она сейчас так заряжена, что я даже не представляю, что может случиться в дальнейшем. Если силы многомерной начнут хаотично перетекать между ее порождениями, то что случится в следующий раз?» Костяной скульптор получит силы взмахом руки уничтожать целые галактики? Или не неназываемый добавит силы в скверну, и она одним броском захватит всю Вселенную? А может, и пустоте добавятся силы? Не зря же она уже научилась создавать пустотников, верно, Дэн? Именно так, первый. Теперь уже Дэн смутился. Он был свидетелем позорного разгрома армии Астарота силами пустоты. И если уничтожение огромной армии Инферно было несомненным плюсом, то та битва с пустотой, которая последовала за этим, стоила брать им больших усилий. Благо Инферналы не сдались без боя, хорошо потрепав пустоту. И Орден Охотников смог окончательно уничтожить её силы без потерь. Но сам факт новой тактики пустоты был тревожным. Наконец, звёздочка, что обозначала запретный мир, которым находился Сандер, окончательно моргнула, поменяла свой спектр и стала продолжать светить ровно. «Интересно», — покачал головой первый. «Барьеры все-таки остались. А еще они чрезмерно усилились». Первый прищурился своим мыслям. «Ага, вот кого они сдерживают». «Да что там первый?» — снова не удержался от вопроса Дэн. Боги других вселенных, наконец, пришли в этот наш мир. Многомерная вселенная изолировала их на самом входе, оставив разбираться с ними нашего брата. «Что?» — вздревел маг. «Боги пришли к Сандру. Сколько их? Один, два, пять?» «Десять», — невесело улыбнулся первый. «И, к сожалению, мы ничем не сможем ему помочь. Для нас вход не просто закрыт, а двери укреплены еще сильнее. Единственный выход для Сандра — открыть двери с той стороны. Но пока он не избавится от богов, это невозможно. «Десять богов!» — хмыкнул Дэн и перевёл взгляд на напряжённо молчащего Купера. «Твой батя, как всегда, не разменивается на пустяки. Эта битва будет легендарной. И без нас!» «Но кое-что мы всё-таки сможем сделать», — решительно мотнул головой первый охотник. «У Кодекса прибавилось сил» а это значит, что он сможет помочь нашему брату. Для начала поможем сформировать ему стелу кодекса. Прибыв в своё имение, увидел там то, что мне совершенно не понравилось. Большой участок земли вместе со всеми постройками прикрывало нечто вроде божественного купола. Ну, точнее, более слабая его версия. Этот купол не являлся абсолютной защитой, но главную функцию выполнял, не давал врагам использовать свои силы по максимуму. Этот купол в данный момент поддерживали Пандора и Марана. Частично им помогала тёмная, всё ещё находящаяся в глубоком сне. Я чувствовал, что внутри её организма происходит мощная перестройка энергетических каналов, и в сознании она не могла находиться просто физически. Да, я мог бы её насильно пробудить, но была ненулевая вероятность, что она станет безумной, прямо как её мать. А ещё одну бездну многомерная вселенная вряд ли выдержит. Гвардейцы заняли круговую оборону и сейчас отбивались от торт странных существ, которые выпрыгивали и выпрыгивали из порталов. Большинство из них я не мог идентифицировать. Это показывало, что враги являются пришельцами из других вселенных. Вот только радовало то, что наши пули и снаряды успешно справлялись с большинством из них. Гвардейцы знали, что делать, и прямо сейчас стояли насмерть, уничтожая вторженцев. Хотя главными кукловодами были далеко не рядовые твари, которые сейчас волнами накатывались на оборонительные сооружения гвардейцев. Главными среди врагов было десять ярких сущностей, которые невидимо присутствовали вокруг, и как дирижёры управляли вторжением, отвлекая внимание от самой сути. Делали они это чрезвычайно умело. Вряд ли кто-то, кроме меня, мог бы разобраться, в чём их действительная цель. А целью являлась бессознательное тёмная, вокруг которой потихоньку, незаметно, но уверенно выстраивалось могущественное заклинание, незнакомое мне, но явно рассчитанное на то, чтобы либо причинить ей непосредственный вред, либо изъять её из нашего мира. И враги, похоже, были достаточно близки к тому, дабы это заклинание успешно завершить. Но они на того нарвались. Я осторожно потянулся к десятке врагов, стараясь не дать себя обнаружить. Мне нужно сначала понять, что они из себя представляют, и убить этих козлов. Желательно всех. Чужеродность большинства из этой десятки была слишком странной. Но вот от троих из них несло силой той самой книги, которую я видел в пещере в соседней вселенной. Как её там звали? Хроника? Я видел её суть, а значит, я представляю, как с ней бороться. Вот только силы были всё-таки неравны. Я, скорее всего, смог бы уничтожить любого из этой десятки в противостоянии один на один. Но что-то мне подсказывает, что благородную дуэль мне никто не обеспечит так что у меня будет время и возможность нанести один и только один удар, и он должен оказаться смертельным. В голове у меня гудел ворох голосов. встревоженный и обеспокоенный, первый легион Земли был готов вступить в бой. Паладины также держались буквально на расстоянии вытянутой руки, но я придерживал и тех, и других. Ларик и Белла также ждали личного приглашения. Да. Сейчас вся тяжесть обороны ложилась на плечи моей гвардии и моих жён. Но и враги видели, что наших сил недостаточно и строили свои планы, исходя из этого. Паладины, Легион, да ещё и в купе со мной могли заставить поменять их планы. И я понятия не имею, какой ещё козырь они вытащат из рукава. Так что нет, подмоги пока не будет. «Держитесь!» — отдал приказ я волку. В ответ раздалось практически настоящее волчье рычание. «Я видел своего лысого брата, который прямо сейчас бесновался в орде наступающих тварей». Волк совсем недавно изучил технику энергетического хлыста, которым прямо сейчас и пользовался. Из его ладони вырастало два длинных хлыста голубой энергии, которыми он без вариантов разрывал тварей на части. Неподалёку от волка происходила экстремальная мясорубка. Бешено крутился в рядах врагов бурбулис. Он был похож на газонокосилку, которая срубает упрямую траву. Вот только травой сейчас выступали пришлые твари. Один прикрывал воздушное пространство, призвав много мелких, но чрезвычайно злобных тварей, которые мужественно самоубивались о наступающих врагов. «Мои жёны тоже были при деле. Жалко, конечно, наш красивый цветник, но прямо сейчас он был полностью заморожен вместе с доброй сотней огромных тварей, которые превратились в ледяные статуи. Этот сектор держала Хельга. С другой стороны, мой прекрасный яблоневый сад осыпался пеплом после непрерывных ударов тёмной энергии, которая осыпала врагов Катерина. Драконы находились подле своих хозяек на земле. Умнички жёны поняли, что поднимать своих тварюшек в воздух смертельно опасно. Там они станут лёгкой добычей божественных сущностей. Поэтому и ссыкля, и мрак — Поливали врагов мощью своего аспекта, косплея наземную артиллерию. Анюта сделала лучшее, что смогла сделать. Она сидела на коленях около тёмной, а её золотистая сила перетекала в богиню, поддерживая её силы и добавляя энергии в общий котёл трёх богинь, с помощью которых они продолжали удерживать щит. Дёрнув головой влево, я неожиданно для самого себя хмыкнул. «Мария Долгорукова, только отошедшая от прошлого потрясения, Нашла свое новое призвание. Кажется, ее недолгое, но эффективное обучение управлению боевым костюмом пошло на пользу. Невооруженным взглядом я бы и не заметил то, что сотворила эта девушка. А она умудрилась договориться с Деганом, который впустил ее внутрь себя, став для нее «Кодекс меня пожри» живым доспехом. Как она умудрилась это сделать, я понятия не имею. Ее изначальным даром был взгляд Василийска. Да, она стала абсолютом, подобрав множество техник и аспектов для своего пользования. Вот только надо будет проверить её на зачатке магии Земли. Я не удивлюсь, если в будущем каким-то чудом Машка трансформируется в архитектора. Иначе я понятия не имею, как она смогла договориться с Големом. Да, я вот, к примеру, смог бы сделать похожее, однако не уверен, что так эффективно. И да... У меня появилась ещё одна причина побыстрее встретиться со старым любителем големов и мощнейшим архитектором многомерной, дабы он выдал своё экспертное мнение. Прямо сейчас холодные головы, объединённые ментально с Деганом и Машей, не просто держали оборону. Они пошли в наступление. Один за другим закрывались порталы, из которых шло подкрепление врага. И, по ходу один из внешних божков, который держал это направление — Начал нервничать, сильно нервничать и суетиться. Я почувствовал, что контроль с той стороны ослабевает. А учитывая, что это был один из последователей хроники, значит, жертву я себе выбрал. Что ж, как любил повторять один мой знакомый император и его веселая команда отморозков, «Время помирать, смертнички! Время помирать!» «Внимание!» — рявкнул я. И по щелчку пальцев рядом со мной открылись два портала, из которых вышли немного недоумевающие, но полностью готовые к бою два императора. Точнее, одна из них — императрица Ольга, ну а второй — Григорий, как его там по-китайски, Астахов. В руках они сжимали мечи рода Галактионовых. Буквально в следующий миг новый портал выпустил из себя призрака и баньши, которые вернулись из дальнего путешествия. Как всегда, невозмутимый призрак сухо кивнул мне и оцелетовал Скорпиусом. Одновременно с этими двумя, по моему призыву, беззвучно появились мои молодые хранители Галактионовы, среди которых также были носители родовых мечей. А это значило, что все двенадцать мечей Родан находились сейчас рядом со мной. Как я предварительно выяснил, тринадцатый меч всё-таки являлся узкоспециализированным для определённой цели, а именно — Хождение между вселенными. Вся сила рода была распределена по задумке неизвестного охотника среди этих 12 клинков. И всю эту силу я сейчас собрал в кулак для того, чтобы уничтожить одного залётного бога. Для улучшенной проводимости энергии я схватил в каждую руку и аквилу, и драка, направив их в сторону невидимого для большинства присутствующих бога. Не было красивых спецэффектов. Не было ни голубых, Никаких либо других разноцветных молний. Просто в один момент залётное божественное существо перестало существовать, полностью дезинтегрированное. А вот энергия от погибшего тела... О, да! Вот она хлынула через меня во владельцев остальных мечей Галактионовых, полноводной рекой наполняя их и усиливая. А дальше случилось самое интересное, что я видел много-много раз в нашей Вселенной. А именно, это показало то, что где бы они жили боги, кем бы они ни были, но их объединяет одно — страх за свою никчёмную жизнь. Слишком долго они упивались своей силой и пользовались безнаказанностью, обоснованно считая себя бессмертными. Что ж, эти пришлые дегенераты ещё не знают, кто такие охотники. Вот теперь они это узнали. Со всех сторон я ощутил эманации паники и смертельного страха. Боги миг перестали использовать энергию для поддержания порталов, не говоря уже о том, что плетение неизвестного заклинания вокруг тёмной полностью прекратилось. Прямо сейчас все силы богов были пущены на собственную защиту. Однако отпускать их вот так просто я не собирался. По крайней мере, отпускать их всех. Ведь я точно знал, что энергии и сил у меня достаточно как минимум на ещё одного башка. Поэтому через мгновение я направил мечи в сторону второго последователя хроники. Сил оставалась гораздо меньше, но этого было достаточно, дабы снять львиную часть его доспеха. Следом за этим я буквально вмял в него свою печать охотника, и она ярко засветилась, став лёгкой мишенью для всех присутствующих. «А вот теперь пора!» — хмыкнул я. После моих слов из огромного портала высыпали мои легионеры, мгновенно вступившие в бой. Шесть белых пятен в небе превратились в шесть сияющих ярким белым светом фигур паладинов, которые также прибыли на помощь. Двумя огненными кометами с неба на врагов рухнули Белла и Илларион. Да и те бойцы, кто уже находились на поле боя, также не зевали. Ведь всех рядовых тварей уже перебили, а новые не появлялись. Поэтому ребята начали развлекаться как могли. «Получи, гнида!» — прошипел астральный воин Миха и огромная светящаяся стрела сорвалась с тетива его лука, мгновенно вонзившись в самое осредоточие божественной сущности. Но что случилось дальше? Дальше это было избиение и полнейший позор для пришлых тварей, которые по какому-то недоразумению почему-то считали себя богами. Что ж, мы доказали им, что это не так. Запретный мир многомерной вселенной Бог Жагар был в полнейшем ужасе. И даже этого эпитета было недостаточно для того, чтобы описать состояние Бога. Этот ужас был всеобъемлющим и неотвратимым, который разрывал его сознание на мелкие части, сковывая его разум и заставляя делать нелогичные поступки, которые он никогда бы в жизни не совершил. Это было невероятно. Ударный отряд богов пришел покорять эту новую вселенную. Да, их повелители не рассчитывали, что они в десятером смогут захватить всю Вселенную, но сами боги считали, что это вполне им по силам. Амбициозный биолав предводитель отряда богов, имел именно такие планы. Он точно знал, как победить местных слабаков, захватив всю Вселенную под своё крыло. Каждому из своих подчинённых он обещал свою долю силы, которой они не имели в своих Вселенных и благодаря этому же именно они смогут диктовать условия не только своим собратьям, но и своим повелителям. Между собой последователи хроники — Жигар, Беолаф и Иридус — их осуждали, что когда-нибудь они станут равны самой хроники. Вторжение началось чрезвычайно удачно. Им тут же удалось встретить местную богиню, пожрав которую они смогли окончательно синхронизироваться с миром, что позволило бы им действовать сильнее, эффективнее, забрав большую часть сил из своих родных вселенных и перенося их сюда. А появившиеся достаточно быстро ещё две богини вообще привели богов в восторг, и захват всей вселенной уже не казался им такой невозможной затеей. Пробив этот мир и поработив этих трёх дур, которые сами пришли как овцы на заклание, они стальной поступью пройдутся дальше и захватят всю вселенную в рекордные сроки. Немного смущали местные жители, которые успешно сопротивлялись их миньонам. У Жигара в голове даже на секунду возникла мысль, что если все обитатели этой вселенной такие сильные, то это может стать определенной проблемой. Но он гнал из головы эти упаднические мысли, ведь плетение подчинения уже началось, и поглощение богини было всего-навсего делом времени. А вот то, что случилось дальше... Жагар перебирал то еще и еще в голове. Но объяснения он так и не нашел. Его брат Беолав просто внезапно умер. Их предводитель, сильнейший из десятки, без видимой причины растворился, после чего он настала очередь иринуса И вот тут как раз Жагар уже разглядел, кто это сделал. Но не смог понять, как. Они не сражались с богами. Даже эти две с половиной дурные богини в основном не участвовали в битвах. Против них бились обычные люди. Чрезвычайно сильные, мощные, но люди. Тем не менее, они добили не только иридуса но и умудрились еще убить и последователя равномерной Критура, прежде чем вся оставшаяся семерка смогла отступить. Это было унизительно и обидно. Но они хотя бы остались жить. Вот только, похоже, Хроника не хочет пускать их обратно. А это значит, что они зависли между двумя мирами, между своим родным и этой вселенной, которые живут непонятные, но очень сильные люди. И что с этим делать придется решать прямо сейчас.